Глава 80 Естественно, Шеврикуку ждали разносы. Сначала в Останкине, в Большой Утробе, а затем в Китай-городе, в обиталище чинов, под старым гостиным двором. Выходило, что Шеврикука своими авантюрными и безрассудными, бесстыжими, было и такое мнение, действиями почти что сорвал долговременную и кропотливую операцию или хотя бы почти рассекретил ее. За Любохватом и Продольным следили давно, и не только за ними. Трое сокрушенных концебаловским амфалом, сторожившие при двери бункера, были из мелких тварей темного угла. Их позвали в долю, и они продались. Но они-то — пискари. А теперь мало того, что сбежал Любохват. Могли уйти на дно щуки крупные — затаиться где-нибудь под корягами, либо выля. И исчезновение Любохвата — дело чрезвычайно неприятное. Это личность опасная, изобретательная и коварная. «Любохват за мной! За мной!» — твердил Шеврикука. «Будет отловлен и доставлен!» «Ни в коем случае никакой самодеятельности!» — кричали на него. «Никакой охоты в одиночку!»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 «Сообщить вам об этом по небрежности забыли. Как вы сумели уцелеть в своем предприятии, удивительно. Петр Арсеньевич не уцелел». Тут ты Шеврикука удивился. А он-то, дуралей, этим отозванным от него силам ставил задачи, приказывал, был уверен в них. Раздосадованный, он чуть было не накричал на собеседников. «Но что досадовать-то?»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 Исключительно из-за собственного его тщеславия. Тщеславен, мнящий себя блестонием, тщеславен. Иметь пуп земли, хотя бы копию его, он пожелал ради самоутверждения. Любахват же получил заказ на него от солоникского владельца кораблей. Надо заметить, что разведчики в команде Любахвата Продольного были искусные и наводили их личности осведомленные. Об иных из них известно, но не обо всех. А потому Шеврикуку за дурость следовало наказать. И хотели наказать. Уже и бумага была составлена в большой утробе с предложением выгнать Шеврикуку из действительных членов деловых посиделок, лишить его двух подъездов в престижном землескребе и отправить на улицу Кондратюка в Хрущобу. Но в обиталище чинов этой бумаге ходу не дали что существенно озадачило останкинских укорителей Шеврикуки. Сам же Шеврикука получил повод важничать, то есть он и не особо важничал, а несколько успокоился и пообещал себе выследить с любохвата и захватить. Всяческие запреты лишь подталкивали его к действиям. Как наследник Петра Арсеневича он полагал себя имеющим право отплатить негодяю. Старик хотел побороть Прохвостов, Но воин в нем угас, и они, возможно, в сговоре с отрудьями башни, Петр Арсеньевич тем явно мешал, его извели. Стало быть, поиски и одоление любохвата были теперь для Шеврикуки делом чести. Только бы тот не сбежал куда-нибудь в Мьяму или в Объединенные Эмираты. Нечаянное явление в магазине продольного крейсера «Грозного» и «Амазонского змея»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 Он простил гликерии ее выходку-уловку. А кто он был такой, чтобы иметь право судить гликерию, назначать ей наказание или помилование? Никто. Он мог жить с собственным частным мнением о гликерии. И только. Ко всему прочему, он был присушен Гликерии или гликерии. Но на каждую присушку есть отсушка. Средство отсушки Шеврикука хорошо знал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 Шеврикука не стал объяснять Дуняше, для какого дела ему понадобится золотая монета, условно названная Петром Арсеньевичем «оболом», то есть пропуском куда-то неизвестно куда, может, и в ловушку. Да и понадобится ли? Но предчувствие подсказывало Шеврикуке, что понадобится. И очень может быть, что этот обол и выведет его на любохвата. На другой день, при возвращении Абола, Дуняша попыталась передать Шеврикуке некие слова Гликерии. «Не надо!» — остановил ее Шеврикука. «Не надо!» И все же он был принужден выслушать сведения об обстоятельствах нынешней жизни Гликерии и Дуняши. Когда Шеврикуку размуровали и возродили, обо всем тут же стало известно. От Гликерии отвернулись.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 «Вот и повеселитесь», — сказал Шеврикука. «Какие уж тут, Шеврикука, веселья!» — печально вымолвила Дуняша. «А всю твою добычу гликерия готова вернуть в коллекцию тутомленных!» Шеврикука пожал плечами и удалился, успев уходя произнести. «Привет, Петюля!»